Глава третья. Нифига себе, ты боевой! Задумчиво и с уважением проговорил Йонер. Я не думал, что среди людей есть еще такие. Какие? уточнил я, глядя, как Юля, моя одноклассница, спешит за Осакурой удаляющейся твердой походкой. Я вроде обычный. Не. Йонир совсем по-другому разговаривал, это было заметно. «Я бы сказал, что ты это... тот -то еще димонюга «Только этого обвинения мне еще не хватало», — хмыкнул я, понимая, что в какой-то момент это может стать ну нифига не шуткой. «Давай все-таки остановимся на достойном человеке». Демон расхохотался, но очень быстро затих, так как слышал, что творится вокруг. «Не стоило из-за этой печки на ножках ссориться с демонобарцами». — поинтересовался Рик, поряд таким образом, что его глаза находились напротив моих. — Натал бы его, да и дело с концом. — Так, это... Я что-то не понял. Что этот призрак себе позволяет? — Тихо, успокойся, — рыкнул я. — Разберемся. — Рик, — сказал я слух, видя, как из кустов убираются Леха с Никой и идут ко мне. «А что бы ты сказал, если бы в этом мире быть призраком оказалось незаконным? И на таких, как ты, охотились просто по факту существования?» Ну, ты не перегибай, да?» Возмутился на это мой собеседник, но свой пыл явно поумерил. «Я же долгосрочной перспективе говорю. Орден демоноборцев — это тебе не школьники в своем первом данже. Сожрут тебя и не заметят. Поверь мне, я знаю, о чем говорю». «Ты же тоже один из них!» — вспомнил я и приподнял бровь, глядя на него. «Вот и расскажешь, где у них слабые места!» «Ха-ха-ха!» — ха. от души рассмеялся призрак, привлекая внимание прохожих, предпочитавших ускорить шаг. «Так тебе все и сказал!» «Ладно, если серьезно, то я был почетным членом, но из-за своего образа жизни, по сути, знаю только то, что есть в открытом доступе!» «Но ты видел, что творила эта малышка?» mm -hmm. «И даже чувствовал», — ответил я, запоздало осознав, что тем самым подкалываю Рика по поводу его состояния. «Что в этом из ряда вон выходящего?» mm -hmm. «А ты заметил пэта, который бы управлял этой магией?» Ответил он вопросом на вопрос. «И тут меня осенило». Вся магия обычно исходила от пэтов. Человек сам по себе магический ноль. Максимум, что он может, научиться управляться с артефактами. Или вот как сам Рик с душами других людей. Или еще несколько примеров можно было вспомнить, но все это как правило исключения, и у всего были свои конкретные причины. А вот у силы асакуры с первого взгляда нет. «А он был?» Я решил, что в игру с вопросами можно играть вдвоем. «Я не видел». Призрак развел руками, а затем стал практически невидимым, хотя некоторые очертания все-таки угадывались. «И что это было?» — сходу прокричал Леха. «Макс, ты цел?» — в то же самое время проговорила девушка. «Цел?» — первый ответил я Нике, а потом уже обернулся к другу. «Не знаю». «Ты что-то от нее скрываешь?» — Леха сделал страшное лицо. «Что-то чудовищно ужасное?» «От вас ничего не скроешь!» Я улыбнулся и оглядел этих двоих, понимая, что они абсолютно искренне переживают за меня. «Наверное, никому на целом свете нет до меня дела больше, чем этим двоим. Кроме сакуры, разве что. Но тут, как говорится, есть нюанс». «Но пока я не могу вам ничего рассказать», — Леха сразу поник. «Это не моя тайна». Я выставил правую руку ладони вперед. «Но обещаю, когда придет время, вы все узнаете первыми». Эх, сказал друг, хлопая меня по плечу. А я-то надеялся, что сейчас узнаю какую-нибудь страшную тайну. Главное, что у тебя все в порядке, проговорила Ника, которая все это время просто смотрела на меня. Ладно, пойду я, а то мама меня хватится, но вы не забывайте обо мне, хорошо? Не забудем, Леха махнул ей рукой Я ограничился дружелюбным кивком. Только о тебе и думала все это время. Выдал он, когда девушка удалилась на приличное расстояние уже не могла нас услышать. «Как услышит про тебя плохое, так рвется доказывать, что ты не такой». «И часто про меня плохое говорили». Я посмотрел ему в глаза, и Леха отвел взгляд. «Да как тебе сказать?» Проговорил он, явно ощущая неловкость. «Наверное, сейчас лучше об этом не надо». «Ну уж нет, начал, говори». Проговорил я, даже не понимая, почему мне так важно услышать ответ. «Я жду!» «Да дело в том, что все наши в классе, да и в школе...» Лехе было неудобно говорить, но он себя пересилил. «Поверили, короче, росказням этого мудня старателя обливали тебя грязью с головы до ног. Некоторые утверждали, что вообще всегда предполагали, что ты не того, прям с тех самых пор, как появился. «Кто?» — удивленно уточнил я. И вдруг подумал совсем о другом. Все в школе знали, что Леха мой друг, что мы с ним общаемся вне школы и вообще много времени проводим вместе. Тебя тоже гнобили? Я перевел тему, пока друг собирался с мыслями. Заклемили позором, что общался со мной. «Ну, не то чтобы...» Он поднял на меня взгляд, а на губах играла неловкая улыбка, по которой и так все было ясно. «Немного досталось, но по сравнению с тобой сущая ерунда». «Ладно, ничего. Теперь пришла моя очередь похлопать его по спине. Прорвемся!» «Обязательно, дружище!» И Леха расплылся уже в своей обычной настоящей улыбке. «А это ты твой...» — он ткнул в сторону едва видимого призрака. «Так и будет подслушивать, делая вид, что его нет». «Вообще-то меня зовут Рик», — ворчливо проговорил призрак, проявляясь. «Я просто стараюсь не мешать вам вести святскую беседу». Пойдемте, сказал я, едва сдерживая смех. Мне сегодня очень хотелось бы отдохнуть. С меня такой груз свалился. О том, что новый добавился, я решил не упоминать. Втроем мы пришли ко мне, но Леха очень быстро собрался идти домой. Мне же уроки на завтра не все сделаны, сказал он в дверях, пожимая плечами. Рутина, сам понимаешь. Его слова потревожили во мне что-то глубинное. Школа, уроки, одноклассники. Все это было совсем недавно, а в то же время где-то чуть ли не в другой жизни. «Конечно!» — ответил я и пожал ему руку. «Иди, готовься!» «Ну, завтра я зайду!» — он ткнул в меня указательным пальцем. «Узнать, как вы тут!» Когда он ушел, я на несколько секунд замер в прихожей. Нужно было снова встраиваться в эту обыденную жизнь, где нет места подвигу. Нет, конечно, маленькие подвиги каждый человек совершает по нескольку раз в день, но... Я имел в виду настоящие. Нужно было что-то делать. И при этом заодно обдумать ситуацию со Сакурой. В принципе, ничего она сделать не смогла, как я понял, хотя и пыталась воздействовать на меня. Кстати... «Тут очень интересно наблюдение Рика. А где он?» «Я долго еще буду ждать», — словно прочитав мои мысли, проговорил он с дивана от телевизора. «Если бы я мог сам управиться с пультом, обязательно бы это сделал». А «Точно! Я забыл Рику включить телевизор. За последние сутки у меня сложилось впечатление, что его вообще больше ничего не заботит». «Интересно, а как он еще в пещеры с собой телевизор не прибер?» хмыкнул демон совершенно в унисон с моими собственными мыслями. «Тоже, Тоже мне, а? Демоноборец!» «Тут Йонер тебе привет передает», — сказал я, включая телевизор на канале, который смотрел Рик. «Говорит, что телевизор смотреть очень опасно для мозга». «Передай этой грелке переростку, что меня уже ничего не опасно. У меня и мозга-то нет». Он развел руками. «Именно поэтому я просто хочу забыться в различных историях. Желательно длинных». «Грелка?» Возмущенно рыкнул демон. «Слышь ты, это пакет полупрозрачный, о!» Начал бурчать демон, словно призрак мог его услышать. «Да уж». «Это сначала прикольно, что у тебя есть личный диамант вместо Пета и призрак, который может вызывать душу умерших, но по итогу эти двое просто начинают ворчливо выяснять отношения между собой и при этом не могут общаться напрямую». «Скажи ему, что он похож на Медозу Пустынную», проговорил Йонер, видимо, осознав, что тот его все же не слышит. «Или даже это...» «Стоп!» — сказал я, прикладывая пальцы к вискам. «Стоп, стоп! Никаких обзывательств! Вот будете в зоне прямой видимости, тогда припирайтесь сколько угодно!» «Если он хочет меня обозвать в ответ», — меланхолично заметил Рик, развалившись на диване напротив телевизора, — «то можешь передать, что слова рогатые нечисти меня ничуть не трогают». Я буквально почувствовал, как Йонер стал постепенно закипать. Этого мне еще не хватало. И тут я понял, что события сегодняшнего утра выкачили из меня слишком много энергии, я очень хочу есть. Ну что ж, отлично. Можно будет отвлечься от перманентной перепалки между демоном и призраком и заняться любимым делом». Обследовав холодильник, я пришел к неутешительным выводам, что даже повесившаяся там мышь куда-то делась. Видимо, отправилась в более хлебосольные края. Впрочем, это не важно. У меня было немного денег на счету, и я заказал себе пиццу. И вот тут пришло понимание того, что кроме мысли о воительнице и ее возможных действиях, у меня должны быть и вполне приземленные бытовые мысли, иначе я просто выпаду из жизни». «И первым делом надо продать несколько сфер, чтобы разобраться с текущими долгами. Лехе надо денег отдать, в больницу отнести, он...» «Следователь, опять же...» Поглощая пиццу с горячим растягивающимся сыром и невероятно вкусной колбасой, я вдруг осознал одну вещь по поводу следователя. «Да, ну от меня кое-что надо. И это точно не деньги. Слишком уж он был воодушевлен, когда я звонил ему из автобуса». А вот после заседания ограничился лишь намеком, что мы можем договориться. Очевидно, ему нужен Рик, но зачем? — Послушай! — я подошел к дивану, на котором развалился призрак. — А... — Подожди! — тот выставил руку. — Момент важный! На экране одна девушка подошла к двери, постучала в нее, а ей открыла другая девушка. И долгую минуту фокус камеры переключался с удивленного лица одной и злого другой. А потом... Пошли титры. «Ай, ну вот опять, на самом интересном месте!» Негодовал призрак, словно смотрел действительно что-то интересное. «Чего тебе? А зачем ты можешь быть интересен следователем?» Спросил я и тут же сам ответил на свой вопрос. «Допрашивать тех, кто уже ничего не может рассказать?» «Ну, разумеется!» — пожал призрачными плечами Рик. «Глухари, висяки, называй как хочешь». У полиции очень много нераскрытых дел, расследования которых упирается в тупик и буксует годами. На самом деле, иногда мои услуги и не требуются. Нужно просто внимательнее с материалами дела ознакомливаться. «Тебя и при жизни частенько пытались запрячь», — догадался я, хотя в целом этот факт лежал на поверхности. «А ты, наверное, не очень этому был рад». Хм, «А кто захочет ошиваться по полицейским участкам и выполнять за следователей их работу?» Рик развел руками, и я понял, что это его любимый жест. «Денег мне за это практически не платили, а отказаться... Ну, ну, вроде как неправильно». «Поэтому ты ушел в горы». «И это тоже». Рик смотрел на меня. По телевизору в это время кричала реклама. ну тут скорее попытка набить себе цену. Все-таки я был известным человеком. В орден драконоборцев позвали. Еще на разные сходки я ездил». «Я пытался казаться занятым 24 на 7, ну и набить себе цену, чтобы им бесплатно не пахать». М -м, «Теперь стало понятнее», — ответил я, после чего посмотрел на призрака. «А сейчас бы хотел этим заняться». Но в этот момент закончилась реклама, и начался очередной сериал. «А ну, все?» — Рик поднял руку. «Я занят». «Прекрасно». «У меня в квартире завелся дух, не отлипающий от телевизора, который я годами не включал даже для фона». Развернувшись, я пошел в комнату. Диван с телевизором стояли в крохотной гостиной, которая, по сути, являлась продолжением кухни. Проходя мимо ванны, я понял, что ужасно хочу в душ. Вчера я, конечно, ополоснулся с дороги, но на скорую руку. Пустив теплую воду, я вспомнил, что мне еще надо заплатить коммуналку». «Нет, так собранных мною сфер надолго точно не хватит, даже если со следователями удастся расплатиться Риком». Я встал под упругие струи воды и приготовился насладиться чудесными минутами, подобными блаженству. А если Асакура решит подключить весь орден к тому, чтобы меня вытащить?» Внезапно решил поинтересоваться демон, и я даже вздрогнул от его голоса в моем сознании. «У, У них, них есть очень деятельные, деятельные адепты, против которых так просто не выстоять». «Юнер, твою мать, дай мне расслабиться. Ну что ты нудишь, как красный девица? Ну придут и с ними разберемся, в конце концов». Поняв, что я раздражаюсь, я несколько раз вдохнул и выдохнул, чтобы успокоиться. «Сказал же, буду по всем документам проводить себя как Пэта, только позже». Демон угукнул и на какое-то время успокоился. Я снова решил, что могу привести мысли в порядок. «Не вообще». Когда я открыл глаза, Рик без капли смущения уже висел передо мной. «Этого змея Горыныча твоего лучше действительно на опыт издать. Себе меньше проблем будет». «Рик, да вы можете меня в покое оставить?» «Тут я все-таки не выдержу. Бу-бу-бу, бу-бу-бу! У тебя там сериалы, чего не смотришь?» «Так реклама», — он развел руками. «А переключить на другой канал я сам не могу». «Да блин!» — я вдруг нервно расхохотался, растирая влагу по лицу. «Это какой-то паноптикум. Дай мне помыться, и хватит на Йонера рабочку катить. Ты в том числе и благодаря ему свои сериалы смотришь». «Но я бы еще этот момент уточнил», — проговорил Рик, одновременно с этим пролетая сквозь стену, поэтому его голос стал глухим. «Благодаря кому и что?» «Да уж». «Не хватает только какого-нибудь енота-некроманта до кучи», — произнес я вслух и постарался выбросить из головы все мысли вообще. Мозгу требовался отдых. Юля стояла возле панорамного окна в том помещении, которое Сакура использовала как кабинет и место встречи с посетителями. Сама воительница сидела на диване и просто смотрела в пространство. Ее ученица смотрела на это с большим беспокойством. Она еще никогда не видела Сакуру такой потерянной. «Госпожа, а что случилось?» — рискнула она спросить, когда тягостное молчание слишком уж затянулось. «Я не совсем понимаю». Воительница не торопилась отвечать. Более того, она, казалось, даже не слышала обращенного к ней вопроса. «Госпожа Асакура!» Юля стала напротив нее и попыталась поймать взгляд воительницы. «А?» Та вроде бы пришла в себя, но тут же у нее на лице проявилось недовольство. «Не твое это дело!» Отрезала она, но сразу же поняла, что прозвучало это довольно резко, потому что Юля отпрянула. «Не лезь, в общем!» «Да я бы и рада!» — Юля напряглась еще больше, потому что с ней наставница подобным тоном никогда не разговаривала. «Но это касается моего одноклассника, а я вообще не могу понять, что случилось». «И ни к чему оно тебе!» Воительница встала с кресла, подошла к машине, включила ее, и та уютно зажужжала. «Давай лучше займемся твоим обучением. Ты выполнила задание, которое я тебе давала». «Да, практически все». — ответила Юля и полезла в свою сумку, но ну Асакура сделала знак рукой, что этого можно не делать. — Просто госпожа Макс — мой одноклассник. Я давно его знаю, он хороший человек. — Это не важно. — взгляд воительницы снова устремился в одни ей дали. — Главное, что я обязана закончить свое дело. Я никогда не бросаю что-то на середине. Юля прикусила нижнюю губу. Больше всего ей не хотелось выбирать между наставницей и Максом. Причем, если сам Грушин был ей более-менее безразличен, то вот Ника, которая, судя по всему, по уши у него втрескалась, была ее лучшей подругой. Да и по совести говоря, ну что такого мог сделать Макс? Он призыватель-то лишь номинально. У него нулевой ранг и белый камень на кольце. Только вот если вспомнить тот вечер... Как он стоял и с вызовом, без капли страха в глазах, смотрел на Сакуру, даже несмотря на всю ее силу. — Госпожа Сакура, — Юля встала напротив наставницы, решившись высказать свои мысли, — просто хочу, чтобы вы знали, сегодня, когда там у здания суда вы вызвали шторм, Макс э, меня спас. Смерч мог подхватить меня и покалечить, а он это предотвратил. Просто... «Отнеситесь к нему, соответственно, прошу». «Занимайся своим обучением», — сквозь зубы процедила воительница. Но при этом Юля заметила, что сквозь ошеломление и недовольство в лице Сакуры промелькнуло понимание. Она вообще жалела, что сорвалась. Но, судя по всему, на то были свои причины, которые пока ученицы великой воительницы были неведомы. Однако ее беспокоило гораздо больше то, что Осакура действительно никогда не оставляла свои задания незавершенными».